глава шестьдесят пять жители барака обиталище торговца то ли праздновали то ли наоборот кого то хоронили понять невозможно один играет на баяне веселенький мотивчик другой успокаивает ревущих в голос баб несмотря на слякоть и мелкий дождь на улицу вытащили столы за которыми собрались все человек двадцать взрослых и десяток ребятишек на столе соленые огурцы хлеб немного зелени и много водки в купе со стремительно убывающим портвейном три семерки хабаров со всеми поздоровался кажется никто не обратил внимания на незнакомого человека наоборот как родному протянули стакан и прошел в подъезд димарика среди скорбящей веселящих он не обнаружил за нужной дверью снова пристально разглядывали гостя глазок то — Дима, это Стас. Мы с Вовой Бийцевым приезжали на днях. — Не говорить по-русски! — за дверью точно стоял обдолбанный Димарик. — Уходить! — Какой же там пароль, Вова говорил? — Э, чего-то там... А, -а, а Группа «Альфа» идет на штурм! — Стас! — дверь гостеприимно распахнулась. — Чего ж не сказал, что это ты? — «Проходи!» Димарик в своей вытянутой серой майке широко улыбался. «Чайку?» «Нет, Дима, я по делу к тебе». Хабаров, как и в прошлый раз, устроился на диване. «Ты про Вову не знаешь?» «Что такое?» Его лицо посерьезнело. «Случилось чего?» «Да, убили его кавказцы». «Ах ты же, суки, твари! Такого парня загубили!» По худым щекам потекли слезы. «Он же мне жизнь спас! Там!» «Кто?» Стас даже отшатнулся. «Кто? Знаешь?» «Знаю, Дима. Потому и приехал к тебе. Нужно помочь, как в прошлый раз. Поеду валить тех, кто виноват. Без проблем!» Димарик вскочил и убежал на кухню. Через пару минут вернулся. «Скоро будет. Деньги при тебе?» — Да, — протянул пачку купюр. — А что привезут? Я ж ничего не сказал. — Все привезут. — Сказал лично мне. — Так, где же? — он принялся ржаться в шкафу. — А, вот он, родимый. На свет появилась военная форма, тщательно закрытая полиэтиленом. В свете лампочки тускло светились сквозь пакет медали. Димарик начал одеваться. — Эй, слушай! — Стас недуменно смотрел. — Ты куда? — С тобой. — Нет, друг, не нужно. Хабаров замахал руками. — Сам справлюсь. Есть еще один человек. Не надо тебе с нами. — Я все сказал. Он твердо посмотрел в глаза Стасу. — Мне и так жить осталось немного. Дурь убивает мучительнее пули. Вова когда-то десять километров меня на плечах нес. Пока до за не добрал. Если помирать, хочу умереть, мстя за друга. А не как наркоман, вколов золотую. Хабаров молча смотрел на осколок человека. С дорогами, на венах, с пустотой в глазах, вспыхнувших с новой силой. Смотрел на тусклые от времени медали. Вова был в нем уверен и не ошибся. Убьют тебя, произнес Стас грустно точно убьют. Да и хрен с ним. В голосе Димарика искрилось неподдельное веселье. Но я им дорого достанусь, очень дорого. А в конце мы с Вовчиком их в аду найдем. и так отжарим. Черти завидовать начнут. Они рассмеялись. Через тридцать минут привезли сумку, два автомата, по два запасных рожка, два ТТ, 6 гранат, глушители с пистолетами. «А это чего?» Стас крутил в руках обычную бутылку с мутной жидкостью. «Молотов?» «Ага», — Демарик проверял оружие. «Не у брата, у соседа взял. Подумал, может пригодится «Может». Хабаров закинул на плечо сумку. «Выдвинулись?» «Выдвинулись». «Подожди пять минут, к ребятам подойду». «Может, последний раз». Он сел к столу, залпом выпил протянутый стакан водки, Потрепал по голове вихрастого паренька лет десяти. Стас видел, прощается. Ну, теперь все. Пристегиваясь, Димарик улыбался. До свидания, милый дом. Было нам уютно в нем. Корола, погудев на прощание жителям, двинулась в сторону города.